Глава 10. Грав. Знакомясь поближе с жизнью местного населения, я преследовал эгоистичную цель. Надо было придумать, чем таким занять крестьян, чтобы они и доход приносили больший, и при этом не сильно возникали по поводу наследника Самадура. За проведенное здесь время понял одно – жители Каменного менять жизнь не хотят. Им вполне хватает того, что получают, занимаясь нехитрым хозяйством и охотой. Налогами мои предки не душили, так как кроме мяса, овец и шерсти ничего путного предложить крестьяне не могли. По сути, село было балластом для предыдущих ласканов. Прибыли почти никакой, защищать его требовалось». Еще не вдавался в подробности, но подозреваю, что стоимость содержания одного солдата немалая. Накорми его, денег дай оружием обеспечить. Не удивлюсь, если окажется, что стоимость экипировки и десятка прибывших со мной дружинников превышает годовой налог с этого села. Это неприемлемо. Надо исправлять ситуацию. Только пока не знаю как. Поэтому сейчас лазал в сопровождении уцелевших и недовольных дружинников и пары крестьян по округе, изучая обстановку, задавал вопросы и думал. В принципе, можно наладить добычу материалов для производства цемента. Конечно, такого качества, что применяется на земле, может не сразу удастся добиться, но хоть что-то путное должно получиться. Состав я помню еще со времен начала своей трудовой деятельности, когда работал простым торговым агентом по продаже строительных материалов. Так что можно поэкспериментировать. Главное – заинтересовать народ. Думаю, что на выходе строительно-технические свойства цемента окажутся лучше, чем могут делать местные. В любом случае стоит попробовать. Потом можно будет приступить к производству разноцветной плитки, например. Следует лишь уточнить, изготавливают здесь нечто подобное или нет. Если нет, то все крапленые карты со всеми джокерами окажутся у меня в руках. Для дорог такая плитка не сгодится. Лошади и телеки быстро сделают ей кирдык. А вот для пешеходных дорожек в садах будет самое то... В империи богатеев наверняка много, так что рынок сбыта найду. Но конечная реализация этих планов так или иначе упирается в торговый маршрут. Вот тут вырисовывается настоящая проблема. Из рассказов Зурима помнил, что единственный торговый путь пролегал через земли барона Маргрена, а он тот еще жук. Это несмотря на то, что барон является врагом рода ласканов, которым волею судьбы принадлежу теперь и я. Придется что-то делать с этим крохоборством. Вот же пакость! И как быть? На дополнительные затраты за проход через соседнее владение денег нет, и уж тем более нет их на войну. Увеличить сначала торговый оборот с мутантами? Я невольно взял в руку подарок моих спасителей. «Зурим!» — окликнул бредущего рядом механика. «Слушаю, господин. Расскажи мне, каким образом осуществляется торговля с племенами за рекой?» — Последние дни проблем с речью у меня почти не было. Я наслаждался разговорами и спешил узнать как можно больше. — С мутантами? — Зурим, и не только он, посмотрел на меня, словно на душевно больного. — Так, понятно, что ничего не понятно. что то опять не то ляпнул. — Мы никогда не торговали с ними. Они же мутанты, — ответил Зурим тоном, будто слово «мутанты» все объясняло. Я, конечно, не дурак, и уже знал вкратце историю взаимоотношений обеих сторон, включая историю с молочными деревьями. Но неужели настолько все запущено? На земле даже непримиримые враги умудрялись во время войн друг с другом вести торговлю. Тема меня заинтересовала и останавливаться не хотелось. Неужели им ничего не нужно из того, что производят люди? Может, стальное оружие, ткани, магические амулеты, семена, в конце концов? «Все это они получают, нападая на замки и селения», — вмешался в разговор десятник Фиш. «Им не нужны добрые отношения с людьми, они дикари, им нужна только наша смерть. А вы, ваша милость, лучше выкиньте амулетик, нечистивый. спокойнее будет. Не к добру такие дары». Все моментально уставились на небольшую деревяшку, которую я продолжал теребить в руке. М -м «Да, что тут еще можно сказать?» Но отбрасывать вот так запросто мысли о налаживании отношений с лесными жителями не собирался. Пускай народ думает, что хочет. Только я неурожденный, ласкан, и нет в душе моей неприятия и ненависти кому-либо в новом мире. По крайней мере, пока, конечно, я обязательно приму к сведению высказанные опасения, но вообще не думать о дополнительном источнике дохода от торговли с мутантами глупо. К тому же они не показались мне ужасными монстрами, с которыми невозможно договориться. — Ладно, с каменным решено. Надо наметить, что и где добывать, и в каком месте строить свой цементный завод. И главное — убедить народ, что предложенный вид деятельности в перспективе принесет им немалый доход. Когда с этим закончу, отправлюсь в Гвазду и посмотрю, чем таким полезным занять и их. Бариол. Вождь не усидел на месте, и как только ранения перестали доставлять сильное беспокойство, отправился за реку. Чувство, что время безвозвратно утекает, не давало покоя, тем более лазутчики уже доложили, что вожди племен, которые не пострадали от нашествия тварей, собрались на совет у камня предков и решают, как поступить с освободившейся территорией. «Ни медведи, ни рыси не пригласили, и это плохой знак. Это значит, новый раздел земель вот-вот начнется. Коты, щита исчезли, медведя осталось так мало, что ему готово на один путь или стать частью другого, более сильного племени». Или умереть, с честью защищаясь. Как известно, аппетит рождается во время пира, поэтому не стоит сомневаться. Дойдет очередь и до ослабевших рысей. Граница с вольными баронами — лакомый кусок. Все решится с наступлением зимних холодов. Бариолы, сопровождающие его войны, проверенные Марул, Клык и Заир, затаились в тени невысоких скал и наблюдали за суетой людей ниже по склону. Два десятка мужчин что-то строили, возводили стены, готовили раствор из глины. Несколько человек разгружали из двух телег камни и складывали в кучу, возле которой сидели трое бородачей, и точными ударами молотков стесывали острые углы, придавая камням более-менее упорядоченную форму. Неподалеку от стройки маячила пара воинов охранения. И правильно делают. Одиночные твари редки, но все же некоторые изобредают далеко. В этом убеждать никого не надо. Судя по длине стен, здание будет достаточно большое. Но зачем затеяли люди строительство так далеко от замка, и какие функции оно будет выполнять, совершенно неясно. Сарай-переросток какой-то. Среди работников суетился наследник барона. Не понять, что это младший ласкан мог только слепой или совсем глупый. Бариол поднялся во весь рост и, больше не скрываясь, начал спускаться. За ним, словно тени, последовали оба соплеменника. Появление в поле зрения тройки измененных надела много шума. Крестьяне бросили работать и схватились за ножи и топоры, единственное оружие, которым могли управиться. Пара дружинников мигом очутились подле своего господина и выставили копья. Один Ласкон стоял и не показывал враждебности, с интересом наблюдая за гостями. Такая реакция молодого владетеля пришлась по сердцу вождю рысей. Да другое он и не ожидал от пришельца из мира мертвых. В конце концов, агрессивных намерений Марул и Саир в прошлый раз к себе не отметили. А когда новоявленный наследник узнает, кому обязан обретением новой жизни, то можно надеяться, что союз между людьми и племенем рысей состоится. И его, Бариола задача, чтобы так и было, иначе рысям придется туго. Измененные остановились на расстоянии достаточном, чтобы успеть среагировать в случае нападения со стороны людей, но при этом довольно далеко, чтобы это нападение не спровоцировать. — Теплой зимы тебе и людям твоим, — будущий владетель выкрикнул Бориол и первым склонил голову в приветствии, что было немыслимо раньше. На предводителя тут же уставились Марул и Заир. Они понимали, вождь не просто так заявился к людям, но не предполагали, что тот начнет выражать им почтение как равным. Не в обычае у лесных племен склонять голову перед теми, кого регулярно совершаешь набеги. Люди тоже это знали, вон как зашушукались. «И тебе теплой зимы, кто бы ты ни был!» — выкрикнул в ответ Ласкан. «С чем прибыли в наше боронство? С добром ли?» — С добрыми намерениями явились мы, — громко подтвердил Бриол и стал медленно приближаться, показывая пустые ладони. Войны племени следовали позади. Когда-то людей оставалось несколько шагов, один из дружинников, тот, что постарше, сказал грозно. — А ну, мутанты, не приближайтесь более! Стойте, где стоите! — Перестань, Фиш! — Ласкан положил своему солдату руку на плечо и сжал, успокаивая. — Видишь, соседи к нам поговорить пришли, а ты рычишь, словно саблезуб. Как бы народ с перепугу не перепутал тебя со зверем и не порубал на мясо. Люди измененные заулыбались. Бареолу понравилось, как непринужденно дух, вселившийся в наследника старого барона, разрядил обстановку незатейливой шуткой, что говорило об уме и хитрости. Неплохие качества, только не главные, а вот присущили ему твердость характера и мудрость правителя. Это предстоит узнать. Вождь рыси еще некоторое время разглядывал молодого человека. Граф, совершенно не стесняясь, сделал то же самое. Разрешите представиться, граф Ласкан к вашим услугам. Чем обязан? Бариол, вождь племени Рыси. Я знаком с вашим дедом и знавал вашего отца. Хороший был человек. «Очень приятно. Жаль, что достойные войны из-за реки так редко посещают наше владение с дружескими визитами», — произнес граф и улыбнулся слегка ехидно, мол, понимаете, как хотите». Бариол оценил двойной смысл сказанного и вернул Ласкану такую же колкую улыбку, но его исполнение она больше смахивала на оскал хищника. «Будьте сегодня моими гостями. Обогрейтесь, пообедайте, чем боги одарили». Молодой человек сделал приглашающий жест и, ничуть не сомневаясь, что за ним последует, направился в сторону селения. По пути крикнул задействованным в строительстве крестьянам, что все нормально и чтобы работу не прекращали. Чуткий слуг Бориола уловил быстрый шепот пожилого дружинника, пристроившегося рядом со своим господином. «Ваша милость неразумна приглашать мутантов! Близар знает, что у них на уме!» «Успокойся, так надо!» От последних слов в груди вождя рыси разлилось тепло радости. Пришло ощущение, чем бы ни завершился день, самое главное переживание позади. Уже наедине, допивая горячий терк, Бариол понял, насколько недооценил потенциального союзника. Примечание. Терк — традиционный напиток из заваренных в козье молоке чайных листьев. Состоятельные люди добавляют для вкуса различные пряности, специй. Грав Ласкан, опровергая общепринятые правила приличия, не стал дожидаться окончания трапезы и заговорил. «Вы же не просто так заявились. Выкладывайте, что привело вас». И тут же, не давая ответить, продолжил. «Тайте догадаюсь. Нетрудно предположить. На племя напали твари и нанесли ощутимые потери. Теперь вы боитесь, как бы ослабление не вышло вам боком. Что там у вас? Межплеменные разборки намечаются?» Бориол едва не подавился от такой наглости и прозорливости, но внешне никак не показал изумления. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Кого же колдуны вселили в тело Ласкана?» — возник в голове вопрос. Ответом на него он должен был заинтересоваться до этой встречи, однако почему-то не сделал этого. Может быть, зря. «Прямота и спешка свойственные молодости». «Но хочется верить, что вас, как пришельца из потустороннего мира, подталкивают действию сами боги», — произнес Бариол и с удовлетворением отметил, как лицо наследника поменяло выражение и побледнело. Еще пару секунд наблюдал за собеседником и сказал, «Возможно, что промедление правда проведет гибели многих, в том числе и людей, которых вы уже считаете своими подданными». Если вам не трудно, то обо всем сказанном давайте с самого начала и поподробнее, пожалуйста. Грав, Сказать, что правда шокировала, ничего не сказать. Я даже выпал из реальности на какое-то время, пытаясь осознать услышанное. Вождь рыси сидел молча и не мешал мне собирать мысли в кучу. М-да, получается, что колдуны измененных умудрились выдернуть меня из некого потустороннего пространства, куда попадают все умершие, Бориол назвал его «Мир мертвых», что, в общем-то, уже не важно, важно другое. Эти самые колдуны удерживали в течение длительного времени мою душу в новом теле и добились-таки успеха. Случись иначе, мы сейчас не сидели бы тут и не пили, терк. Теперь, со слов Бориола, я вроде как обязан рысям за второе рождение. Ну-ну, посмотрим. Итак, вы пришли стребовать долг? Вождь Рыси степенно кивнул, соглашаясь. «И чего же вы хотите? Солдат не дам, нет их у меня. Оружие? Продовольствие?» «Нет, ничего из этого нам не нужно. Мы хотим, чтобы вы стали посредником между племенем и торговцами империи. Разрешите свободно пересекать нашим воинам земли Ласканов, а в случае поражения Рыси от других племен приняли под руку выживших на правах вольных поселенцев». Бориол замолчал и выжидательно уставился своими желтыми глазами, будто взглядом дырку собирается просверлить. Мой мозг лихорадочно заработал. Тут ты, дядя, не угадал. Вижу, что ты не пальцем делан, но я тоже не из полена выточен. И что мешает вести торговлю без посредников и самим найти независимых торговцев? Эдикт императора о признании мутантов из чадиями падших. Согласно этому документу, измененные подлежат уничтожению. Также любого, кто оказывает нам поддержку, следует казнить как пособника тьмы через сожжение. Никто из судей не станет брать во внимание заслуги перед империей. С их точки зрения перед светлыми богами и законом все одинаковы, честно признал Барил. Единственное исключение — это контрабанда соком молочных деревьев. Жизнь продлить все хотят. Тут вождь ехидно улыбнулся. От таких откровений у меня неприятно засосало под ложечкой. Это во что меня хотят втянуть? Обрести второй шанс, а потом схлестнуться с ненавистниками мутантов? Весело. Ладно, послушаем дальше. Проход через мои земли после сказанного немного стушевался, но быстро взял себя в руки. Все-таки они скоро станут моими. Нужен для осуществления набегов на баронство? Воинам требуется победа, иначе какие же они войны? — Ага, коротко и ясно. — И долго после ваших побед я смогу удержаться в качестве правителя? — Вы вообще понимаете, что после пары таких походов против ласканов разгневанные бароны соберут целую армию? — произнес с возмущением. — И правда, как можно удержать владение с теми солдатами, что имеются в замке? — К тому же я ни разу не полководец. Возможно, военную науку освою, но не так быстро. Тяжко вздохнув, ну, не удержался, спросил. Что там за война намечается между племенами? В ответ услышал история о нашествии тварей, гибели котов и скором исчезновении медведей, о планируемом союзе против ослабевших рысей, о том, что как только с ними будет покончено, победители возьмутся за людей и первыми падут как раз ласканы, и что самое противное, никто из баронов даже не почешется оказать помощь. Будут выжидать, чем закончится дело в надежде, что мутанты уберутся в свой лес, оставив пустующие земли новому хозяину. И ведь прав, Бориол, так и случится. Блин, только жизнь начала налаживаться, и тут бац, получи собака плетью. А если откажусь от сотрудничества, задал идиотский вопрос. В принципе, ответ на него не требовался. Я уже и так почти согласился. Не хотелось остаться один на один с многочисленным противником из числа местных мутантов. Вождь этих рысей, хотя бы адекватный мужик, по меньшей мере не пытается сразу размахивать колюще-режущим предметом. Все просто, расскажу старшему ласкану, кто ты на самом деле, и поверь, убедить его не заставит большого труда. Как думаешь, что он с тобой после этого сделает? Пришла очередь кривить физиономию мне, и ново глупо было ждать, но все равно неприятно выслушивать угрозы. Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка, хочешь выехать на чужом горбе? Так приготовься, что и тебя запрягут. Сколько дадите дней на обдумывание предложения? Я просто не мог не спросить, даже несмотря на то, что все уже решил. Осталось лишь выторговать наилучшие для себя условия. «Дней?» — пришла очередь удивляться гостю. «Не ради пустого разговора мной пройден длинный путь. Нет никаких дней. Мы решим все сегодня». Хорошо, не стал спорить с ним. Чтобы потянуть время и все хорошенько обдумать, позвал Зурима. И пока тот суетился, заваривая новую порцию терка, разложил по полочкам все, что услышал. Когда механик выскользнул за дверь, бросив на нас полный любопытства взор, я разлил горячий напиток по чашкам. Какое-то время мы наслаждались напитком, который по вкусу и цвету напоминал кофе с молоком. Мне, кстати, подумалось, хорошо бы кофейку крепкого. Он неплохо мозги прочищает, но, к сожалению, сей ароматный эликсиры недостижимая мечта. Жаль. Давайте по порядку и предельно откровенно. Не люблю, когда между договаривающимися сторонами существуют какие-то недосказанности. Согласен, вождь Рыси кивнул. У вас имеется канал сбыта сока молочного дерева. Скорее утвердительный, чем вопросительно произнес я. Бариолу ничего не оставалось, только подтвердить, сказанное коротким «да». В каких объемах осуществляется торговый обмен? В небольших и только тогда, когда нам нужно нечто, что мы не можем взять в пограничье силой. «Почему нельзя просто покупать в баронствах все нужное и не устраивать набеги?» Не смог я удержаться. «Женщин тоже будете продавать?» — ответил вопросом на вопрос Бариол, и мой пыл тут же утих. Как-то не приходило раньше в голову и такая причина нападений измененных. «Вот что значит дитя другого мира и эпохи. Передайте все контакты с вашими контрабандистами мне. Отныне все торговые сделки будут осуществляться только через меня», — потребовал от гостя. Но зачем? Разве вы не можете узнать у Дирика Ласкана, через кого он сбывал сок молочных деревьев до войны с Марграном? Это было так давно, что не стоит и начинать разговор. К тому же дед, думаю, будет категорически против. Он до сих пор считает себя виновным в смерти сына и падении баронства. Так что этот вариант отпадает. Лучше сделайте, как прошу. Ваши интересы не пострадают. Кстати, какую часть от прибыли оставляли себе посредники? Четверть. Это большие деньги, они с лихвой окупают риск. Ладно, четверть так четверть, не стал я торговаться. Покуда степень риска и возможные подводные камни не выявится, смысла спорить нет. Одного я не пойму, почему баронам не взять торговлю с измененными в свои руки и не объявить, что у кого-то из них имеется молочное дерево, и не поставлять в империю сок более-менее легально. Зачем такие сложности?» — Сожалею, но не могу знать. Мне до людских проблем нет никакого дела. — Ага, так я тебе и поверил, старый лис, точнее рысь. Придется разбираться самому. — Так вы согласны с моим требованием? — Пусть будет по-твоему, нам все равно, лишь бы польза не уменьшалась. — Тогда перейдем к следующему пункту — проходу по землям ласканов. Как вы себе это вообще представляете? Убедить народ, что вы пришли с миром, будет очень трудно. Мы пообещаем, что никого из подданных рода ласканов не тронем. Более того, могу поклясться, что никто из рысей не возьмет у ваших людей ни дочь, ни скотину, ни утварь домашнюю без согласия хозяина. Мы также можем заключить прилюдно военный союз против вторжения других племен, измененных или войск баронов. Этот шаг хоть и воспримут с недоверием, но резкого отторжения тоже не возникнет. Племя Рысии нападает редко, и все это знают, а имперские суды достаточно далеко, чтобы вообще узнать об этом союзе, да и власти имперской давно в пограничье нет. Зато есть бароны, которым это не понравится. Пусть у нас есть достаточно колдунов и воинов, чтобы они несколько раз подумали, прежде чем нападать. Ну как же ваши собственные враги? — Да, ждать нашего усиления они не захотят, поэтому вы как можно быстрее должны начать торговлю и на вырученные деньги закупить для нас големов модели лесной страж. Я едва сдержал тяжелый вздох. Понимал, какая головная боль неожиданно на меня свалилась. Как бы дальнейшее не привело к гибели на поле боя или не сожгло на костре местных инквизиторов. Ведь придется, чтобы быть уверенным в благоприятном исходе, ехать за големами самому, И опять же, всплывает проблема Маргрена. Если туда еще можно проскочить, то незамеченным обратно и с обозом нереально. И как объяснить все деду не поймет. Придется, по ходу, дела, разбираться с проблемами. Фиг с ним. Не в первый раз. По сути, предполагаемые действия ничем не отличаются от антикризисных мер. Ну разве что в случае неудачи смертью и, возможно, мучительной. Э Эх, прорвемся. — С последним пунктом нашего договора все понятно. Если у племени все пойдет не так, и рысья окажутся на грани уничтожения, то выживших я не брошу. — Благодарю, граф Ласкон, — сказал мой гость, прищурив глаза. Что ж, раз он произнес мое новое имя, к которому я начал привыкать, значит, признает меня наследником. Это хорошо. Осталось прояснить последнюю неувязочку. Все, что мне поведал и попросил Бариол, напрямую связано с вторжением твари, но меня-то перенесли в новое тело до этого события. Значит ли это, что изначально меня хотели использовать как-то иначе? И стоит ли спрашивать об этом сейчас? Немного поразмыслив над данную тему, решил набраться терпения и прояснить возникший вопрос позже. Иначе, боюсь, вождь рыси начнет клянчить что-нибудь еще. И последнее. Что это? Я вытащил на свет подаренную дощечку на шнурке. Амулет, который сообщает о вашем здоровье. Если бы вы получили ранение, я прислал бы помощь. Ага, ясно. И еще сообщает о моем... Местоположение, иначе как скорая помощь меня найдет. Но об этих своих мыслях промолчал. В любом случае, амулет полезная штука, а от на расстоянии можно избавиться в любой момент, просто выбросив в деревяшку или уничтожив. Пускай пока останется.